Слава нашему Господу. Благословенно веки Бог. Мы всегда мы здоровому славу и Ему одному. Сегодня мы заканчиваем с вами первое послание апостола Петра. И здесь вот в пятой главе заключительное такое наставление звучит. И, на первый взгляд, текст кажется не очень насыщенным, но если мы будем опираться на ключевые слова, поверьте, мы сможем с вами извлечь действительно наставление, которое здесь содержится. Давайте мы зачитаем сразу этот текст. 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха по 14. «Презвитесь, бодрствуйте» потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да заделает непоколебимым, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Все карты написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешаясь и свидетельствовать, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам община в Вавилоне, и Марк мой сын. Приветствуйте друг друга в любви. Мир вам всем. Еще миссия. Амен. Итак, три вещи, которые я хочу сегодня вскрыть или из этого текста поднять. Первое, это то, что нам необходимо бодрствовать. Второе, необходима активная позиция в жизни, то есть нужно быть активным, нужно действовать. И третье, это фундамент или основа. Основание, на чем базируется моя жизнь. Я хочу сказать, что вот этот момент, этот, на чем базируется наша жизнь. Не в смысле того, что уже сейчас есть, или прошлый какой-то опыт. Я буду говорить о том, на что нужно опираться, чтобы жизнь максимально могла отразить волю Божию. Потому что очень часто, когда мы говорим о насыщенной жизни или о фундаментальной основе для верующего, то как-то больше имеется в виду теория. На самом деле, очень важно понять, что речь идет о личных отношениях с Богом. Насколько человек переживает встречу с Ним, хождение с Ним, пребывание с Ним это похоже на коротковременное свидание раз в несколько лет, хотя каждый день видится на остановке где-то с ним. Мельком так, знаете. Но вот так, чтобы поглубже, иногда очень редко. Или же все-таки мы каждый день имеем с ним тесную связь мы в его присутствии. Итак, начнем сначала трезвитесь, бодрствуйте. Потому что... То есть есть реальная причина, почему нам надо трезвиться и бодрствовать. Вопрос, насколько часто надо трезвиться и бодрствовать? Как вы думаете? Постоянно. Даже когда мы спим, дьявол не спит. Ходит ищет как-то подловить. Мы тратим время на то, чтобы восстановить свои силы, отдохнуть, вот поспать. А в это время дьявол строит планы, строит кости. Если бы не Бог, мы не могли бы вообще победить такого соперника. Если бы не его сын, мы вообще не знали, что бы нам вам делали. Только сын Божий, он дает видение, Он вот это нам победу. Мы как бы делаем скачок во времени, обгоняя вот эти кости, обгоняя эти планы. Я вам скажу, что молитва, именно молитва, она притворяет наш выбор, наши решения, от которых потом зависит дальнейшая судьба не только наша, то есть моя, но моей жены моих детей. Очень часто люди просто не видят ловушки, которые расставляют руками. Он это делает очень искусно. Там не висит такая, знаете, табличка капкан. Он незаметный, прикрытый травой. То есть он ничем не отличается от обычной вот картинки такой. Понимаете? Все очень похоже на жизнь. Очень похоже на правду. И кого кому по пути не этот рыкающий лег. Рыкающий лег почему рыкает, вы знаете? Потому что кушать хочет еще. Страх находится. Страх Ищет добычу. Еще. Ищет жертву. Готовится катать. Готовится катать. Он метит территорию. Да, да. Когда я влечу, его слышно на 10 километров. Он сообщает о себе. Он метит территорию. Рык, это как бы власть, это мое. Я никого не боюсь. Я повышаю голос. Когда я влечу, то он метит, он как бы отмечает, что это мое. Именно метит территорию. Но когда он нападает, он нападает незаметно из засады, он нападает так, что ты его не видишь и не слышишь. И обычно жертву охватывает ужас просто, страх, сковывает вот этот страх. Жертва не знает, что делать. И он, наваливаясь всем телом, именно вот давит эту жертву, подавляет ее. Это его природа, природа льва. Смотрите, как интересно, Писание сравнивает Иисуса со львом левой скалиной Иуды, правда? И Библия также сравнивает и сатану со львом. Не нужно смущаться, потому что в данном случае речь идет о характере. Характер, повадка, чтобы вы заметили его. В книге Бытие, Иакар благословляет Иуду, он говорит, что он будет как лев, который лежит на добыче и никто его не может поднять. Слышите, да? Это потомок Иуды, Мессия. Это пророчество Мессии, 49 глава. Но этот лев, или вот сравнение с этим характером Льва, как бы предупреждает нас о том, чего нужно остерегаться. Я думаю, что последовательный человек, человек, который планирует что-то, да, если ему нужно будет преодолеть вот эту Сахару, эту пустыню или Бренью, он же знает, что лень есть, он рычит. правильно? значит, он будет искать место для человека такое, чтобы его не съели ночью. Он будет передвигаться так, чтобы не пересекаться, пускай не очень удобная дорога, но по высокому месту, так, чтобы обзор был и так далее. Почему-то верующие люди думают, что они могут просто плыть по течению и все будет нормально, потому что он слышит проповедь. Писание говорит, надо быть... Исполнительным словом. Хорошо это правильно слышать проповедь, но если мы этого не исполняем, ничего не происходит. Часть какая-то делается, а совершения нет. Значит, не будет результата. Находиться в состоянии бодрствования, это значит быть в состоянии, когда вы видите и осознаете, Что вокруг вас происходит в жизни? Куда ведет этот путь? Куда ведет этот путь? Помните, как на рассветке, да? Налево пойдешь, невесту найдешь, направо пойдешь, смерть найдешь, да? Прямо пойдешь, еще там Коня. что? -то? Коня потеряешь, да. То есть ну, мы все равно примерно в таком положении. Нам нужен выбор. Но мы хотим невесту найти, и смерть не найти, и коня не потерять. Все это возможно, но только с Господом. Только вместе с нашим Спасителем. Состояние бодрствования – это когда человек анализирует опыт. Не только свой, но и тех людей, которые делятся своими свидетельствами, своим опытом. Когда мы смотрим на жизнь того или иного человека, да, мы понимаем, этот успешный, этот нет. Мы должны понять, почему, в чем причина. Индивидуально с каждым из нас работает Бог. И то, что одному хорошо, второму плохо. То, что одному выгодно и правильно обязательно попадет в яму. Он обязательно будет в поражении. Самое страшное то, что когда мы делаем свой выбор, особенно это касается главных семей, мужчин, когда люди делают свой выбор, и на данной семье это оборачивается 5-7 лет, просто бежишь, как белка в колесе, ты бежишь по кругу. Ты не продвигаешься никуда. То есть вообще нет никакого роста духовного, материального. Перспектива отсутствует. Каждый из нас должен жить так, чтобы была перспектива. В первую очередь духовная. Потом все остальное. Я не знаю, как это других, но если нет перспективы духовной, все остальное теряет смысл на самом деле. Абсолютно. Пока мы молоды, нам кажется, нет, нет, это, конечно, да, но я сам, вот я буду это делать. Мне это напоминает состояние наркомана, понимаете, который знает, что все от этого умирают, но каждый думает, что это будет не он, почему-то. И главное, не останавливается, умирает не останавливается. Знаете, вот идет как бы на закладе. И ура! И люди так же. Идея какая-то возникла, что-то появилась. Линия какая-то, да, там? Кто-то что-то предложил, не знаю. Помолись, спаси Бога. Когда у Давида украли ею, жену, Давид стал молиться, Господи, надо ли тебя отбивать или нет? Знаете, для многих верующих это глупый вопрос, а для Давида нет. Он спрашивал, будешь ли ты со мной? До какой степени нужно научиться жить с Богом, чтобы такие вещи спрашивать у него, делать или нет? мне вопросил Господа по поводу Иоусея. А его был уверен был, что все нормально, все хорошо. Написано 30 не и бодрость люди». То есть нельзя расслабляться. Понимаете, ни на секунду нельзя расслабляться вообще. Все равно быть в состоянии натянутой пружины. Выстрелил опять натягивает. Выстрелил, опять натягивает. И тогда, как только это ощущение подойдет, ему это как выстрелишь в самое больное место. И все, и убежит. Дьявол убегает, это у нас тесная связь с Иисусом, понимаете? Не от нас он убегает, а от присутствия Божьего. Поэтому я думаю, если у нас будут близкие отношения с водом, как он подойдет? Я помню, когда-то мы смотрели такой фильм про животных, про медвежонка маленького. Как он, э, я уже не помню, какой-то хищник на него нападал, и он как начал там рычать. Он пищит, и тот убежал. Оказывается, сзади мама пришла, медведица. А он не видел меня. А Он думал о том. Мультфильм этот использует. Но это в природе. Понимаете, это же люди наблюдают. Вот точно так же дьявол будет убегать от верующего человека. Но не от человека, а от присутствия Бога или Божьего Сына. И если Он с нами есть, Дух Святой наполняет наше сердце. Не может подойти не может похитить Девятый стих противостойте ему твердую веру зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире когда петр об этом пишет по всему миру уже происходит очень сильное гонение и давление усиливается для нас это слово тоже сегодня актуально почему потому что у дьявола для каждого периода свои приманки, свои ловушки, свои капканы. Если в первоапостольское время вот это, там убивали буквально, скармливали на арене зверя, вы знаете это все хорошо, да, из истории, то сегодня тактика другая, улавливает технология, педагоги, чем угодно работой, заботой, все, что хотите. То, что я перечислил, вот это уже как бы связано с высокой мотивацией. Когда человек думает, ну я же работаю, я же правильно делаю, разве это грех? Грех, когда что-то становится вместо Бога. Понимаете? Вы задавайте себе когда-нибудь вопрос, почему Бог сказал Аврааму, отдай мне Ицхак, сына твоего, которого ты любишь. Потому что Ицхак, Его сердце занял больше места, чем Бог, который вывел его из ура Халдейского, который дал ему этого сына долгожданного, сын старости. Вы представляете себе, всю жизнь нету сына, и сто лет сына родился, сын? тут еще до сто попробуют доживить родился в столе, мы когда рассказали, мы по-другому любим детей, правильно? Это ты представляете себе, как прилипло сердце Авраама, он говорит, отдай мне ему. Ничто не должно быть между мной и тобой, и Авраам был готов это сделать, но этого не понадобилось. А для людей тоже это может быть работа, это может быть образование детей еще что-то, человек думает, ну сначала надо поднять детей, потом надо выучить детей, потом надо им образование дать этим детям, теперь надо квартиру им помочь купить и башканку погасить. И то, и то, и то, и потом бать предстал перед Богом. Господь его спрашивает, ну сын мой, как ты волю мою выполнял? Так я же вот это, я то, Если же написал условия, то все то, это ищу язычники. Почему ты не искал Царство Божье? Это мощнейшее обетование. Шестая глава, 2-й глава ответа. Ищите же прежде Царство Божье. И все, что ищут язычники, я вам дам. Почему? Это сильное обетование. Потому что не нужно тратить на это жизнь, чтобы это иметь. Думайте только! Не надо на это тратить время, свою жизнь. Да, нужно делать, ты не можешь сидеть, ничего не делать. Но это не должно быть в твоем сердце самое главное. Главным должен быть Бог. И если там будет Бог, Он тебе покажет, где нужно акцент дать, где усилия приложить, как перестроить свой график и свое время чтобы высвободилось для этого и для того, но главное, чтобы оставалось на месте. Как только человек начинает отодвигать Бога и заметит в нашей душе, мы хозяева. Человек может это сделать. Он может сказать, день не мешай. И Дух Святой отойдет. И не будет мешать но и помогать тоже не пусть. Ты будешь один на один в этом море штормящим. Вот этот небо напоминает большую мясорубку. И Сатана стоит и крутит фарш. Понимаете? Поэтому, когда Бог говорит про руку Еремии, например, что я сделаю тебя, как алмаз, который лежит там, даме, Если верующий попадет в эту мясорубку, то там весь механизм посыпется в этой мясорубке, потому что он будет тверже, чем все вот это. И оценивается все с позиции вечности, не с позиции плоти и жизни на земле, а с позиции вечности. Что значит противостать твердой верою? Понимаете? Твердая вера. Не вялая вера. Не рыхлая. Твердая. Вот что там. В этом есть как бы жизнь, наполнение. Твердая вера. И параллельный текст у нас с Ефесянами. Шестая глава. Давайте мы откроем это место. Смотрите. противостаньте твердой верою и противостойки написано. А вот 6 глава 10 стихи ниже Наконец, братья мои укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Обратите внимание чем надо укреплять свою жизнь ни деньгами ни работой Господом и могуществом Его силы Я понимаю, что для многих это звучит как фантастика. А для меня это реальность, реальная в действительной действительности. Единственное, что может укрепить нас, это могущество Его силы и Сам Господь. Дальше написано, оденьтесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, а он ходит, как мы знаем, накрытающий лев, еще и строит козни, то есть строит планы. Он не тупой, такой, знаете, верзил, а он еще и хитрый, противник. Потому что брать нас не против крови и плоти, то есть не против людей. Хотя люди участвуют в этих всех ситуациях, но не с людьми мы должны бороться. Дьявол хочет, чтобы мы переключались как бы на людей, наше внимание, это тоже один из отвлекающих маневров. Когда ты бьешь воздух, когда ты не бьешь по цели, И если твой гнев или твое раздражение всё против человека будет направлено, а не против духов под небесной то это уже ставит тебя в позицию проигрыша. Потому что брать не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира, правителей тьмы, века сего, против Духов Злобы Поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в тень злой и все были стоять. Посмотрите, для чего нужны эти все оружия Божьи? Не для того, чтобы красиво выглядеть, или духовно выглядеть. Это не модная одежда. Понимаете? Это не бренд от литинга. Это на черный день. И если у тебя этого нет, то потом будет негде просто взять. Это все должно быть на тебе одето каждый день. В день злой. Знаете, когда приходит этот злой день, я всегда не хочу, чтобы он приходил, но приходит они. Вот так неожиданно. Так вроде как бы, ну, не вовремя все. И главное, что все сразу, а не по одному. Я уже потом стал понимать, что когда все сразу, это хорошо. Это легче уже. Взял лопату и выгреб. Это все в один присед, а не растягиваешь, знаете, как пять лет медленного расстрела. То лучше уже один раз. В ДУ, у Иова тоже же так было день свой. То есть навалились на него все напасти одновременно. И вот что пишет Писание. Первое. Итак, встаньте. Обратите внимание, не сядьте, неудобно устройтесь, встаньте. Полный рост, это значит, припоросав поясницу вашу истиной. Вы знаете, что? Поясница ⁇ это самая сильная часть человеческого тела. Как бы его середина, это центр золотого сечения человеческого тела. Виктор, вот, наверное, хорошо знает, да, как Микеланджело рисовал человека э -э -да. с руками ногами. и ногами. Как раз его золотое сечение находится именно в пояснице. Это механика чистой воды, физика. И то, что тут написано, люди это знали еще тогда. Без форума. Под хребением Божьим. Препонизация истина, это значит перебиртовать себя буквально как поясом, как кушаком. Правдой Божьей. Помним мы, да, что правда и вера – однокоренные слова в Врите. «Имуна» и «эмэд». То есть, если мы переплетуем хорошо свою поясницу, правда, вера будет крепкой, как просит об этом Петр. Не рыхлой, не вялой, а крепкой. Сохнуть будет очень трудно, невозможно. Обрядитесь в броню праведности. То есть, оденьте буквально на себя броню. Броня защищала друдь. Это латы. Или э, вот, урихом тогда это был такой кожаный корсет, защищавший основные внутренние органы, легкие, сердца, друдная клетка. Это броня. Что такое праведность, вы знаете, да? Цитака, цепь. Вообще, цепь и имя все время идут вместе, вы видите, вот в Священном Писании. Правда и истина. Цепик и имя. В шалмах, например, написано, что они поцеловались и встретились. На шку. Соприкоснулись. Это, если грамотно перевести вот это слово. На шку. В том, контексте. Вот это соприкосновение, оно очень важно для нас, чтобы был контакт у нас с этими вещами. А будьте ноги в готовность благовествовать мир. Вы очень хорошо знаете, что вот здесь, вот в нашем регионе, босиком не побегаешь и не походишь, правда? Там, где асфальта даже не было раньше, даже по асфальту не походишь босиком. Просто поджарится у тебя. Все. Очень острые камни, много ключев всяких и так далее. Здесь вот. Да на Украине можно ходить босиком летом по траве, пробежаться по россиям. Помните, Койсы? Здесь не пробежись, а ты босиком утром по росе. Поедете в худейскую пустыню и попробуйте это сделать. Ну и все, поймете. Будете приседать на каждом шаге. Нет, просто острые камни. Плюс температура. Да, и колючие растения. Но вы, в Иудейской пустыне там буквально там от лунного такой красноватый грунт, то есть камень, все это, Очень-очень выглядит безжизненно. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно не угостить все распределенные стрелы лукавы. Смотрите, вера является той защитой, могеном вот этим, щитов, да? Которым человек прикрывается. У нас нечем больше закрыться от нападения дьявола, кроме как верой в нашего Господа и Мессия. Это единственный щит между нами. И распиленными стрелами, или горячими стрелами. Шлем спасения, возьмите, шлем спасения, я бы так сказал, такой, как, конечно, я сейчас все-таки комментирую, вот. мысли они должны быть мыслями спасенного человека. Шлем покрывает пол, он защищает мозги, главный, так сказать, органы человеческого тела, голова. И поэтому шлем, это значит в библейском контексте правильно мыслить надо. Мы должны мыслить или размышлять, как спасенные люди. Для этого нам необходимо реально осознавать и понимать присутствие вечности в наших бренных телах. А это возможно только тогда, когда есть Господь еще в нашей жизни. И меч духовный, который есть, Слово Божие. И меч, вы знаете хорошо, это оружие, как защиты, так и нападения. Но трудно себе представить воина без меча. У нас даже иногда может отсутствовать один из вот этих элементов, который тут написан. Но обязательно должно быть Божье Слово. Понимаете? Даже с Господом и Унамой, надежнее, чем без него. Потому что меч это универсальное оружие. Знаете, я смотрел исследования документальные, какое оружие было вот самым совершенным. Тогда, в то время, когда не было административного оружия, физически ставятся опыты. Боевые топоры, э копья, э разного рода там булавы и так далее. Да? Самое совершенное оружие меч. Там просто разрубали туши животных, а потом врач, специалист, объяснял, какие повреждения нанесели. Меч там перерубал кости, рассекал сухожилия, суставы, до половины его туши. Представляете Другое оружие там вмятину, дырку делает. Синяк с дороги, еще там что-то. А здесь, и там пациенту они дают. Насколько быстро умирает после такой раны жертва. Меч это самое совершенное оружие обладает колоссальной силой, и оно сравнивается с Божьим Словом. Послание к Ефе написано, ибо Слово Божие меч обоют апостры, то есть заточены с двух сторон, которые проникают до разделения души и духа, составов и мозгов, так что судит намерение полностью сердечно. Такой силой окладает Божье Слово. И дальше 18 детей. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением во всех святых и обо мне. Дабы мне было Слово. Дано было Слово. Павел просит о себе. Я присоединяюсь свою просьбу к Павлу. И мне дано, мне дано было слово устами моими открытости, разновением возвещать тайну благовествования. Я думаю, мы должны осознать просто, насколько великим даром мы обладаем. Я уже говорил много раз об этом. Я еще буду говорить. Верующие люди часто похожи на туземцев, которым дали зеркальце. Они счастливы, что у них появился блестящий предмет. Хотя у него полно, полно вот таких жемчужин крупных. Но Он не понимает ценностей этого всего. А он держится, Близки. Точно так же дьявол. Приходит в нашу жизнь с зеркальцем, с пластмассовыми трусами. И хочет отнять жемчужину спасения. Понимаете, он хочет взять душу у человека. Но минимум она На какие-то поприкушки. И поэтому надо подростковать. И поэтому надо занимать активную позицию. Мы вот смотрелись, с моей женой несколько раз этот ролик. Я не помню, говорили ли мне, но 15 голодных львов. 15. Завалили... Буйлова и едят его. Лежат на нем и едят эту душу. Понимаете? Три человека, масаи, вот так сидят на корточках, Метров 60, может быть, и смотрят на них. Смотрят, смотрят, смотрят, смотрят. То вот так встают и идут втроем на эту 15-й И эти вы начинают убегать, как коты. Не знают, куда им прятаться. Просто их как-то фетром сдуло. У них там стрелы такие, деревянные висят там, лук у него. Все, тисак вот такой здоровый. А они подошли. он этот тесат взял, быстро заднюю ногу отрезал по суставу, вот так на спину положили и плавно ушли. А эти люди опять пошли, опять едят. Ни кричали, ни бедали. Стали, подошли, взяли кусок и ушли. Найдите, посмотрите в ютубе прямо. Видео, вот, вот. сильное зрелище, правда? Вот так мы должны наступать на врага. Не надо играть, там что-то махать. Надо встать, пойти, сделать и уйти. Все, там не надо чай пить, пикник устраивать. Понимаете, да? Я увидел в этом численный духовный пример. Какая власть дана Бога на человеку. Даже сегодня. Я рассказывал, вот мне Дима сказал, кинет сегодня. Он мне сказал, единственное, люди на земле, которые боятся львы, это массаи. На запах их чувствуют. Это в Африке живут такие. В небе. Высокого роста. Я думаю, у каждого человека есть. Но у этих людей есть что-то особенное. То, что я читал у них, и я знаю, что юноша, когда становится, должен стать мужчиной, он должен один пойти и убить льва. Изнять с него кожу. Тогда он считается мужчиной в плене. если он этого не сделал, он так и остается не мужчиной. У них так вот свои как бы, традиции. Понимаете, да? Писание говорит, что мы должны противостать. Дьявол ходит, как рыбающий лед, а мы должны противостать ему. То есть стать в полный рост, пойти и забрать то, что нам принадлежит. И не водить с ними хоровод, а идти по своим делам дальше. Благовестовать, спасать погибающие души. И вот здесь как раз я хочу сказать, на что надо опираться, чтобы так жить. На что нужно обратить внимание, чтобы внутри себя иметь этот стержень, чтобы не было, как Федозе говорит, гормона страха. Он будет, просто он не будет выделяться. Да? Он не будет выделяться. Это выброс адреналина тогда, да. Живот его чувствует позавтраку, не знаю как. Собаки. Тишники, чувствуют. Писание здесь говорит нам. Бог же, я Петра сейчас считаю, 10 стих, 5 глава. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе. Бог благодати. Вот наш опора, вот наш э, стержень или несущий элемент внутри. Нас. Именно Божья Благодать, Хесе, то, что называется Хесе. И вот этот избыток добра, э, то есть что такое благодать, да? Майманин это, вы, наверное, слышали такое имя, Рамбам, да? Вот это Маймонид. Он жил в 11 веке. И он сказал, что благодать это избыток добра. Простая очень формулировка, но, на мой взгляд, достаточно объемная. И Бог, Он обладает этим избытком добра настолько много, что Он сотворил весь этот мир, и это Его благодать. Жизнь дает всем. Во всех поддерживает эту жизнь. Он всех обогащает и так далее. Источник. Настоящий источник живой воды. И как пророк Иеремей написано, за то, что вы оставили источник настоящей живой воды. И обратились к суете или обратились к идолам. Бог говорит, за это я буду поражать вас мечом, дикими зверями, птицами небесными. И если я правильно помню, язва четырьмя там видами наказания. Болезнь. Благодать ⁇ это великая сила. И бодрствование наше заключается в том, чтобы не терять вот эту благодать, не терять силу, на которую можно опереться. Связь почувствуйте. Бодрствование заключается в том, чтобы не терять благодать в не терять ту силу, на которую мы можем опереться. Это единственное, на что можно опереться. На Божие благодать. И если мы действительно сможем построить внутри себя такую опору, мы будем выдерживать любое давление духовное. Оно, в принципе, любое давление, оно духовное. Потому что обстоятельства на что давят? На психику так или нет? На психику. Психика это психоз, это душа. На душу давят. Муторно, тяжело, на сердце. Ночь проснулся, вот. Теперь не можешь 2-3 часа. Ну и так далее. Давление. Сна лишает тебя. Силу всасывает. Но попробуйте ставить на теление и часто молиться. И вы увидите, что силы вернутся. И сон вернется. Я практикую. В Ознании к Евреям, 12 главе, 15 стих, написано, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати, и чтобы не возник в городе корень, который будет многих отравлять. То есть Библия чётко призывает людей, Евреям 12-15, кто записывает, запишите снос. Наблюдайте, да, чтобы не лишиться благодати. Мы должны понять, что обладание этим качеством, находится в нашей власти. Бог изливает эту благодать бесконечным потоком с неба. Насколько ты ей наполнен, зависит от того, в каком положении твой сосуд находится по отношению к потоку, изливающемуся с неба. Мы с вами это уже изучали, правда? Ну вот сосуд пустой. Это человек, Представьте, что идет дождь. И вот этот сосуд находится в таком положении. Наполнится он водой, но он находится под дождем. Он мокрый весь, но вовнутрь не попадает. Правда? Если его положить, чуть-чуть будет забрызгивать, но будет немного этой благодати. А вот если поставить правильное положение сосуд, то он наполнится, а потом эта благодать потечет через край. Знаете, что такое, когда течет через край? Это все правильно. Но это вопрос как, не в том плане, что есть на него что в любой ответ, будет правильный. Я просто сравнение скажу. Это значит, что сосуд всегда полный. Когда переливается через край, это признак того, что сосуд все время полный. И это то, что нам нужно. Когда сосуд будет полный, Опора будет полная. Без дефектов, без ям. Понимаете? Вот как бетоном заполняют емкость, а потом еще вибратором усаживают его, чтобы оно до конца туда... Кто видел поднимите его? Да, штука такая на конце... Э, ну, разного размера есть, да, есть ручной прямо. И вот туда 3-4 метра этот ствол туда... И он вибрирует, и этот бетон просаживается. Он полностью заполняет весь объем. И потом, когда застывает, это упор. А если там останутся пустые места? Это то место, где будет разрушение. Мы должны, созидать фундамент нашей жизни или фундамент нашей веры, строя отношения с Богом, это и есть фундамент для жизни, отношения с Богом. Там не должно быть пустот, там не должно быть дыра, пустых пространств. И когда человек думает, ой, вдруг обнаружил ультра сам сделал, опа, дырка есть. Так что теперь? Сверли теперь и заполняй эту дырку, иначе лопнет в этом месте обязательно. Не лениться надо. Да смысл нашей жизни исполнять волю Божью. Почему? Потому что Бог желает одного, чтобы никто не погиб. Бог хочет, чтобы люди получили то, что изначально Он для них предназначен. Присутствие Его, жизнь вечная, полнота, нет болезней, смерти нет. Все хорошо. Бог хочет, чтобы вот так было. И Он дал обетование. Знаете, какое главное обетование? Это вечная жизнь. Есть много других обетований, но главное, это вечная жизнь, которую Бог обещал в Сыне Своем. Ибо всякие верующие в Него не погиб, но будут иметь вечную жизнь. Так или нет? Иоанн 3,16. А вы знаете, как или чем наследуются обетования? Кто знает? Ну как взять это обетование? Хорошо. Одно уже название. Еще одно. И долготерпение. Два факта. Откройте, Евреям 6 глава, 12 стих. И поэтому Петр говорит, противостаньте твердой веры. Чтобы получить обетование, нам нужна твёрдая вера. Нам нужна вера, опирающаяся на благодать Божию. Вы слышите? Вера, опирающаяся на благодать, как на фунтане. 6.13. Вардемаев. Да вы не облинились, но подражали тем, которые веруют и, и наследуют обдаванию. Аминь. Видите, чтобы не облинились. Вера или жизнь в Боге – это не модное течение, не веяние времени. Это суть жизни. Тогда это работает. Если это какой-то предаток жизни, если это штрих к вашему имиджу или еще что-то другое, он так и останется штрихом, но смерть этот штрих вытрет. И если же в вас внутри это зерно будет, то мягкими мя отселиться во время смерти. А зерно останется. И для того, чтобы наследовать обетование, то есть получить его. Понимаете? Мало того, что оно обещано. Вот отец обещал наследство сыну. Но надо получить это наследство. Правда? Нужно дождаться. И нужно правильно вступить в это наследство и в эти права законно, не как преступники злодеи. Для этого нужна вера и долготерпение. О долготерпении мы говорили и еще будем говорить. И о вере мы тоже много говорим. Вера должна быть как золото семь раз очищенное. Вера должна быть твердая. Нельзя допускать сомнений. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. И я буквально два слова скажу. В остальных стихах написано, что Господь по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Посмотрите, на чем ставятся акценты. Вот апостол Петр. Никакого процветания тут нет. Никаких денег тут не пишется про это никогда в Библии. Это как раз те заманухи, на которые лукавый хочет поймать людей. Я обязан, как говорится, конечно, всегда есть сосуды, да, которые Бог использует. Но по-головому все, но не может такого говорить. Поэтому утвердит, укрепит и сделает мне покрытым. посмотрите, как много внимания уделяется именно фундаментальным вещам, чтобы не шаталась твоя вера, чтобы она не была как из Саумы построена. И он говорит, это кратко написал ему через Силуан. Дальше идет приветствие. И церковь в Вавилонии, Марк Симоний. А когда... Сегодня вот я говорю, больше хотел именно о... Тех составляющих, без которых мы не можем просто реально быть верующими людьми или быть теми, к чему мы призваны Богом. Все мои усилия направлены на то, чтобы сказать, что мы должны быть ими, а не казаться ими. Казаться всегда проще, чем быть по-настоящему. Мимо всех в бешеных Аминь.